Через час они лежали в постели. Впервые за последние пять дней Натали была счастлива. «Прекрасно!» — думала она. «Лучше, чем в первый раз!» Повернулась к Джексону. Сердце сжалось при виде его напряженного лица. «Что случилось, Ис?» «Думаю. Может человек думать?» «Тебе что-то не нравится? Тебе скучно со мной?» «При чем здесь ты? Я думаю о будущем. Помолчи». Натали затихла, глядя на чеканный профиль друга. «Да», — воскликнул Джексон, будто размышляя вслух, «именно это я и сделаю. Уеду в Дублин». «Точно! не найдет мне работу». Натали села, прижав простыню к груди. «Дублин? О чем ты говоришь?» Джексон нахмурился, будто вспомнив о ее существовании. «О чем? Я должен уехать. Пятьдесят фунтов передышка на пару дней, а потом они меня найдут». Натали чуть не лишилась чувств. — Ты же сказал, что этих денег хватит, — прошептала она. — Ис, скажи мне, что происходит? Джексон пренебрежительно хмыкнул. — Неужели ты думаешь, что букмекер станет мараться из-за пятидесяти монет? — Я должен двенадцать сотен. Оправившись от шока, Натали начала лихорадочно искать выход. 1200 фунтов — невообразимая сумма. На ее банковском счете чуть больше двухсот. Но представить, что Ис уедет в Ирландию... — Невозможно! — выскользнула из постели, накинула халат. Джексон заметил перемену в выражении ее лица, спокойно лежал, ожидая. Его тоже несколько смущала названная сумма, не перебор ли, но Бурнетт велела обчистить ее до последнего пенса. Вдруг у нее нет таких денег? Натали прошлась по комнате, присела на краешек кровати, заглянула ему в глаза. — Ис, если я раздобуду эти деньги, ты останешься? — Разумеется. Но где их взять? — Нечего и говорить об этом. — Я попытаюсь. — Сколько времени в твоем распоряжении? Беспредметный разговор. Джексон лег на спину, взглянул в потолок. — Я должен уехать. Завтра. — Сколько времени в твоем распоряжении? — Дней десять, не больше. — Если я достану эти деньги, ты сможешь жить у меня? — Ну и гусыня. Джексон вздохнул. — Хочешь, чтобы я перебрался к тебе? — Очень. Благодарю. Я подыщу работу, и мы сможем жить вместе, но денег-то нет. Я постараюсь все устроить. Натали сбросила халат, нырнула в постель. — Обними меня, Ис.